И это при том, что никаких болезней в вас, мой милый, не обнаружено. — А как кровь? — обрадовался Синичкин. — В идеальном порядке, — ответствовал профессор. — А кусочек отковыряли от меня. — Никаких следов злокачественных образований, — уверенно произнес ассистент, хотя в его душе не было спокойно, так как впервые он ошибся в своих предположениях. — Я так рад! — волновался пациент. — Я так рад! А что же с моими ногами тогда? — А вот этого мы как раз и не знаем. Мы вам сегодня третью кровать подставим, чтобы ножкам было удобно. Профессор зашел к милиционеру с другой стороны и, чуть наклонясь, объявил ему, что в больницу сегодня приглашен представитель Книги рекордов Гиннеса, так как администрация считает, что в мире не зарегистрировано до сих пор таких толстых ляжек. Тем более, что вы абсолютно здоровы. «Будете знаменитостью», — добавил ассистент. «Меня в книгу?» — растерялся Синичкин. «Вас, вас», — подтвердил генерал. «Вот так на! А может, меня лучше домой?» «К жене вернётесь, героем! Понаблюдаем за вами недельку, а потом к жене!» «Но я недельку не могу!» — завертел головой Синичкин. «Мне преступление расследовать надо!» «Преступление подождёт!» — занервничал профессор и вновь покраснел правой щекой, тогда как левая оставалась бледной. «Будете лежать столько, сколько положено!» «Слушаюсь!» — откозырял Синичкин. А тем временем ассистент, глядевший с пристрастием на своего патрона, на его асимметричную красноту, был абсолютно уверен, что на этот раз он не ошибается, и генерал скоро ляжет где-нибудь здесь же, парализованный слева. Вечером и впрямь в госпиталь явился представитель книги рекордов Гиннеса. И когда с Синичкина все одеяло, жечка Жечков, болгарин по происхождению, не мог скрыть своего восхищения. — Это потрясающе! — повторял представитель. — Таких ног моя книга еще не знала. Это удача! — Мы пришлем съемочную группу и покажем вашего героя на весь мир. CNN, NBC и все американские компании непременно приобретут этот сюжет». Жечка-Жечка входил вокруг кровати Синичкина и не переставал восторгаться. «Вам, между прочим, за сюжеты прилично заплатят», — возвестил он, чем вызвал зависть милиционеров, соседей по палате. «А у меня паховая грыжа!» — обиженно буркнул лежащий у окна. «Здоровенная! Доктор говорит, слоновье яйцо. А разве у человека может быть слоновье яйцо? Может, и меня в книгу? Сюжетик какой платный!» Представитель книги от таких слов слегка скис, но все же попросил больного показать свою грыжу и, осмотрев ее, лишь повел черной бровью. «В нашей книге уже есть человек, чье яйцо больше него самого», — ответствовал Жечка Жечков и потерял к Грыжнику всякий интерес. На прощание он искренне улыбнулся Синичкину и отбыл. «Хочу видеть свою жену», — закопризничал капитан, чувствуя себя персоной значительной. «Так ведь не положено». — возразил профессор, рассчитывающий и на упоминание своей фамилии в самой престижной книге мира. — Переберусь в другую больницу, — пригрозил Синичкин, — в частную клинику. «Смирно — Смирно! — вдруг закричал генерал, и Синичкин, насколько это было возможно, вытянулся в кровати. — Шантажировать! — — кричал профессор. — Мы его лечим, прославляем, а он в клинику! Ассистент поглаживал патрона по спине. Ему вовсе не хотелось, чтобы инсульт произошел сегодня, так как оставались незавершенными еще несколько научных трудов, на титульных листах которых стояли их фамилии. А почему бы в виде исключения не позволить супруге навестить нашего героя? — мягко шепнул он самое ушко профессора. — Вы же генерал. — А вы полковник. Сами и займитесь этим. К вечеру Анна Карловна сидела возле трех кроватей мужа и капала слезами на его лицо. — Я стану знаменитым, — утешал жену Володя Синичкин. Меня будут показывать в новостях и деньги заплатят. Я куплю тебе шубу. От этой меховой ласки Анна Карловна закапала еще обильнее и в который раз убедилась, что ее жизнь совсем не несчастлива, а наоборот, временами доставляет минуты наивысшего наслаждения, высочайшего единения со своей половиной. Она стала целовать Володечкины лицо, ласкать ладонями грудь, отчего капитан почувствовал возбуждение — но ну, лишь верхней частью тела, и задышал паровозом, чем вывел соседа по палате из себя окончательно. — Не велено сюда женщин пускать! — заговорил он в голос. — У меня слоновье яйцо, оно начинает болеть от женщин! — Вы кто по званию? — поинтересовался Синичкин. — А какая разница? — Отвечать! Вдруг скомандовал обладатель гиннесовских ляжек. «Ну, старший сержант!» Неохотно ответил сосед. «Молчать, когда капитан разговаривает! Или субординацию забыл! Я тебе живо напомню, лимита! Будешь палкой гаишной махать до скончания века!» «Виноват, господин капитан!» Сержант вскочил с кровати, придерживая левой рукой свое слоновье яйцо, которое поразило Анну Карловну небывалыми размерами, а правой отдавая честь. «Вольно!» — расслабился Синичкин и стал отвечать на поцелуи жены со страстью. Вечером участковому стало плохо. У него заболели ноги, да так сильно, что он принялся стонать на всю палату. «Горят ноги!» Мучился он. «Горят нестерпимо!» Соседи по палате вызвали ассистента, дежурившего ночью, и тот, потрогав ладонью ляжки пациента, убедился в их огненном жаре. Ощущение было такое, как будто он прикоснулся к горячему чайнику. «Отвезите меня в карьер!» — вдруг попросил Синичкин. «Хочу ноги в воду сунуть!» Ассистент ничего не ответил на эту просьбу, но как поступить, не знал, ибо все его познания в медицине говорили о том, что такой температуры в теле быть не может. «Ну, пожалуйста», — молил капитан, — «я суну ноги в воду, и они перестанут болеть. Пожалуйста». «Ах, как все это странно», — подумал ассистент. «Отвезите! Отвезите!» — твердил участковый. «Может, ноги в ванну холодную поместить?» — подумал ассистент, но тут же понял, что ни одна ванна не вместит столь чудовищных образований. «В карьер! Да отвезите вы его, куда он просит!» — поддержали соседи по палате. «Человеку, может, недолго осталось». «А почему нет?» Сам себе удивился ассистент и отправился готовить автомобиль скорой помощи. Шестеро санитаров поместили громадное тело Синичкина в реанимобиль, так как в обыкновенный его ноги не влезали, и больничный водитель направил машину к району, называющемуся в простонародии «пустырками». Во время поездки что-то происходило с Синичкиным. Все его тело сотрясало зноб. А в ногах происходили какие-то процессы, заставляющие его мутнеть мозгами и чувствовать позывы тошноты. Единственное, что удерживало сознание участкового на поверхности бытия, это предвкушение того, как он опустит свои изуродованные конечности в мерзлую воду карьера. Сия фантазия приносила ему облегчение, и он то и дело спрашивал водителя — «Как далеко еще ехать?» «Что я делаю?» Поражался себе ассистент. Процедура выгрузки Походила на процедуру загрузки. Только сейчас Ноги Синичкина не заворачивали В одеяло, а наоборот Освобождали от них. Затем его перенесли на рыболовные Мостки и усадили, Придерживая ножищи И осторожно опуская их В воду. «Ах!» — воскликнул Синичкин. И когда ноги ушли под воду до самого основания, глаза его закатились в экстазе, заворчало в желудке блуждающими газами, а затем участковый вскинул руки к небесам и почему-то стал похож на рожающую женщину. «Что я делаю?» — еще раз спросил себя ассистент и в волнении закурил. «Ах!» Вновь вскричал Синичкин, когда почувствовал, что пластырь, закупоривавший место, откуда брали ткань на биопсию, оторвался, и что-то стало выбираться из его дырявой ноги, отчаянно прорываясь сквозь рану всем тельцам. Володя открыл глаза, и на мгновение ему показалось, что видит он экзотическую рыбку с бензиновым хвостиком, плавно уходящую на глубину. В восторге прошептал участковый и потерял сознание. Бессознанным его отвезли обратно в госпиталь, где он проспал сном праведника целый день. А когда проснулся, то Риана отрицал свое желание накануне посетить карьер. Ассистент боялся серьезного конфликта с профессором за своеволие, но генерала той же ночью хватил левосторонний инсульт. Так что конфликтовать стало не с кем, и ассистент на время возглавил госпиталь. Жизнь шла своим чередом.